Глава 49. -я. Между Большой Транспортной и Восточной Никто не понял, что впереди еще больше суток. Десятки часов ожидания. Поэтому, когда экипаж отвез нас в гостиницу, я долго не мог уснуть, а к моменту, когда солнце встало, и вовсе вскочил. «Хватит уже!» – не выдержала Елен, приподнявшись на кровати. И так кто ж над всего твоего вранья, так еще и спать не даешь. С радостью бы сама ушла, но Дитер попросил присмотреть за тобой, несмотря на все, что ты наговорил. Не такая-то и проблема, огрызнулся я. Подумаешь, соврал немного, какая вообще разница, откуда я? Это что, здесь так важно или для тебя конкретно? О, боже! Девушка рухнула обратно, раскинув руки. Ничего ты не понимаешь. «Ты вцепился в свою принцессу, не зная, кто есть кто, а потом поднялась снова. Да тебе же плевать на всех, просто признаться в этом боишься». «Неправда», — возмутился я. «Не плевать, я помог тебе, Эдитору». «Ты попросту оказался в нужном месте и в нужное время. Если бы не твой ростовщик, то ты бы и не узнала о графе. Если бы не я, не смог бы добраться до денег». Даже с реализацией ты справился только потому, что занял чужое место. «А как ты вообще добрался до настоящего барона?» — прищурилась она. «Вряд ли тебе настолько повезло». Я молчал, поджав губы. В чем-то она была права. Мне действительно почти во всем везло. Но обижаться на меня из-за того, что соврал... «А как ты вообще там оказался? Кто тебе подсказал?» если ты не отсюда, то не мог знать о обороне вчерашний гость мне подсказал во что я ввязалась лен снова зарылась в перину третье император это же политика а если посадят не посадят мрачно ответил я наверно теперь у меня плохое предчувствие простонала она перестань и извини меня. «Не извиню! Врун!» «Я не думаю, что ты бы нормально восприняла эту новость. Сочла бы меня психом или кем похуже. Разве нет?» Теперь Элен всерьез озадачилась сказанным. Она подсунула подушку под спину и поправила ночную рубашку. «Может, ты прав. Тебе можно понять, но лишь отчасти». «Все, ты уже не сердишься?» — с надеждой в голосе спросил я. «Шутишь? Вот так сразу? Ты как из дикого леса! И не надейся!» С этими словами она развернулась и укрылась одеялом. «Ха-ха!» — уныло выдавил я и отправился на улицу. В номере делать было больше нечего. Завтрак в ближайшем кафе. В отеле я вообще не хотел оставаться. Просто шел вперед, пока яркая вывеска не привлекла мое внимание. Заказал себе яичницу и кофе, а потом дополнил еще и бутербродом, который здесь внушительно назывался «батон с колбасой». Хихикать с этого ничуть не хотелось. Настрой не удалось поднять даже при помощи двух порций кофе. Расплатившись, я вернулся обратно в номер. Элен уже была на ногах. Дитер звонил. «Завтра утром ты с Аланом едешь забирать документы». «Почему я?» Он мне объяснил, но ведь Павел сказал, чтобы шли те, кто не засветился. Значит, маскируйся, как твой глубоко уважаемый Павел. Ты что, снова сердишься? Меня задело ее поведение. Я и не переставала. Елена отвернулась, а потом и вовсе вернулась в кровать. Прямо какая-то ссора между мужем и женой. С горем пополам день прошел. И следующим утром я спустился к стойке регистрации, когда меня вызвали оттуда Калану. «В этом мире нельзя ничего желать», – мрачно заметил я, нехотя пожав его руку. «О чем ты?» «Да так, мелочи». У отеля стоял зеленый, не слишком выделяющийся внешними данными автомобиль. Не выделяющийся – это на фоне здешнего транспорта. По сути, машина представляла собой хэтчбек. только шире и длиннее, пропорционально хэтч, по факту в него можно было без труда впихнуть холодильник. Этот твой. я обошел капот с шильдиком в виде рассеченного вертикальной линии ромба внутри толстого круга. Сплошная геометрия». «А почему бы и нет?» Алан приподнял бровь. «Садись уже, нам далеко ехать». Я не очень представлял, особенно на опыте Верхнеклязьминской улицы, как в городе можно перемещаться на автомобиле. Трамваи, экипажи, вечно бегающие по проезжей части пешеходы. Сущий кошмар для водителя. Интересно даже, как ты собираешься на этом добраться, а куда нам? Это на северо-востоке города. Алан повернул ключ зажигания и потянул на себя длинный рычаг переключения скоростей. Не понимаю, что тебе не нравится. Сейчас на Императорский проспект, в паре улиц отсюда, а дальше домчим». Да проспект оказался фантастическим дорожным полотном в три полосы с минимальным количеством пересечений. Больше похожий на современное шоссе, он был как будто вкопан в классическую улицу и заглублен не меньше, чем на пять метров, но тоннелем назвать его тоже язык не поворачивался. Поверху проходили частные пролеты небольших улочек. Между пролетами оставалось огромное пустое пространство, через которое на проспект поступал свет. «Твою ж мать!» Я даже высунулся из окна, чтобы лучше видеть то, что находится рядом. Тем временем мы заметно ускорились. «Залезай обратно, пока голова цела». Я уселся и потянулся было за ремнем безопасности, но рука схватила пустоту. Спидометр демонстрировал уверенные девяносто. «Ничего ж ты, так гоню!» — с легкой усмешкой спросил Алан. «Думаю, очевидно, что такая скорость должна меня испугать». «Абсолютно. Я только вскинул брови. Но я раньше ездил на том, что в принципе не может ехать быстрее 60. «Потому что это усовершенствованная модель. Для нее и сто не предел». Я подумал, что пока мой фокус быстрее любой другой машины в этом мире, даже с учетом того, что больше ста из него я старался не выжимать. Но здесь Хэч Алана действительно был быстрее молнии, обходя то справа, то слева машины в потоке. — Ты взял оружие? — Нет, я ощутил противный холодок, бегущий по спине. — Как же я мог? — В перчаточном найдешь. «Где?» Алан просто ткнул пальцем в бардачок. «Не экземпляр, конечно, но для нашего дела подойдет». Я вытащил черный, без каких-либо украшательств, туляк. Если мой подарок от Сергея Николаевича смотрелся более стильно, то от данного экземпляра больше требовалась только результативная стрельба. Там еще патроны. Но вместо запасных магазинов я вытащил небольшую визитку. На белой плотной бумаге были отпечатаны красным цветом перевернутая буква «А» и фамилия «Быков». Ниже шрифтом чуть меньшего размера шла подпись «Частный сыщик». Я убрал визитку и вытащил боезапас, энергично рассовав его по карманам. Императорский проспект завершился Т-образным пересечением с другой магистралью, на которую мы свернули и двинулись на север. Минут через пять миновали очередной поворот и выехали на привычную улицу, а затем остановились у тротуара. Проезд чуть дальше. Алан наклонился к приборной панели и посмотрел на табличку с названием улицы. Проверил свое оружие, такой же пистолет, как и у меня, и кивнул «Пора выходить». Тротуар здесь был вымощен большими бетонными плитками. Строили не так давно, как мне показалось, но здания сохранили свою стилистику, как и в других районах. Арочные окна и двери, проезды во внутренние дворы. Люди здесь тоже ходили толпами. «Может машину поставить чуть ближе?» «Не стоит, привлечем внимание», — ответил Алан и нырнул в толпу. Переулок, в который мы направлялись, был почти пуст. Какой-то бродяга шел в противоположную от нас сторону. «А что мы ищем?» – спросил Алан. «Пакет?» «Список всех, кто входил и выходил из дворца за последние недели полторы-две», – ответил я. «Наверняка толстый пакет. Конверт?» «Не должен быть на виду», – пробормотал Алан с подозрением, покосившись на бродягу, который принялся рыться в баке. «Смотри!» И он направился к типичному представителю, абсолютно равного во всех отношениях общества. Я поспешил за сыщиком. «Я ничего не делаю», — прохрипел бродяга, тряся руками так, что все его лохмотья дрожали. «Мы не за тобой», — Алан наклонился и вытащил пакет толщиной с палец, не меньше. «Вот и то, зачем мы пришли». Экий я невнимательный», — небритый бродяга ухмыльнулся, и в его руке тут же появился небольшой пистолет. «Сам-то и не увидел».